«Рудин. Накануне. Я часто пишу о монстрах. Жил такой очень хороший доктор Рудин по имени-отчеству Бронислав Васильевич. Это был доктор Астров нашего времени, выросший из Ионыча, и в Ионача же превратившийся. Работал в нашей районной поликлинике, где лечил дедушку, совокупного и моего, бабушку, совокупную и мою, и меня. Доктору Астрову было хорошо». Ему испевалось то легко под словинные песни, под сверчка, под перебор гитарных струн. А доктору Рудину спивалась тяжко, по-звериному пещерно. К нему приходил совокупный дедушка и приносил бутылочку водки. Я не приносил, но от меня приходил персональный дедушка и приносил бутылочку водки в благодарность за меня. Он был очень добрый, тот Бронислав Васильевич. Огромный, неряшливый, чуть суетливый, сильно близорукий, поросячий лицом. Выбрасывал свою тушу из-за стола и метал ее в коечке, где я лежал, обнаживший живот образца третьего курса мединститута. Доктору Рудину было понятно, что мне не хочется ехать в колхоз. Поэтому я и болен. А он ведь не только Рудин, но и доктор. А значит, должен лечить не болезнь, а больного. Ну, для порядку, — говорил доктор Рудин и трижды бил меня в живот тремя твердыми холодными пальцами. Этот диагностический прием остался мне непонятным по сей день. Но я все равно не раз применял его и всегда с поразительными результатами. — Ну, на хронический я тебя натянул, — вздыхал доктор Рудин, уже запрыгнувший за стол обратно. — Приходи через три недели, там чего-нибудь сочиним. Дедушка сочинял бутылочку. — С Алексеем, с Алексеем надо бы! — весело щурил Рудин свиные глазки и прятал бутылочку в стол. Потом он шел по квартирам и возвращался поздно. Однажды я видел его в полночном троллейбусе. Доктор Рудин ранил портфель. По странному капризу памяти он узнал меня, сложил кисти в замок, насупился, выпятил толстые губы и сталкивать, мол, все путем у нас будет, Алексей, все у нас под контролем, но говорить он не мог, ему мешали алкогольные пузыри. Он был один мужского пола среди стервятниц терапевтических баб, и те, у которых дома водились свои Рудины, его бессердечно и наверняка заклевали. Его уволили, и эта широкая, пошатывающаяся спина растворилась в очередных сумерках то ли памяти, то ли августовских. Я ему очень благодарен. Его любили. Вряд ли он живой, хотя я надеюсь.